Глава восьмая. Ростов. Вскрытие. Впереди, набравшие воды от долгих дождей, разбухшие от нее, видны приземистые корпуса медицинского факультета. Из темно-красного и белого кирпича они были растянуты по улице, как сухожилия. По их длинным коридорам нужно было долго плутать, чтобы найти анатомический зал, где я когда-то мечтал стать медиком. До сих пор в деталях помнится мне стол посредине – ряды деревянных кресел амфитеатром. На потолке хорошие, сильные лампы. И стены, на которых с пугающей точностью вырезаны детали и шестеренки человеческого организма. Я обычно выбирал место под селезенкой, уж не знаю почему. Были места и показырнее, как, например, под выпуклым деревянным сердцем с трубками сосудов. Оно находилось в простенке окон, И освещение там всегда было самым лучшим. Медикам для занятий необходим хороший свет. Не помешало бы немного его и мне сейчас, точнее, делу, которое я про себя уже называл моим. Но там света, точнее, никакой ясности не было, как в коридорах, по которым я шел. Окна забиты, лампы почти все не горят, высокие двери кабинетов закрыты, и по пути мне не встретился ни один человек. Я знал, что многие здешние медики сутками работают в госпитале, который располагался тут же, в одном из корпусов. Нужная мне дверь была из матового лунного стекла. За ней двигались тени, и звонил телефон. Я обрадовался, что телефонная станция не прекратила работу, но тут же услышал, что звонок был обо мне, о моем приходе, и что за дверью довольно громко обсуждают именно меня. Я успел расслышать, «Лисица? Да что вы! Влез в это дело и мало того выгнали, так и стипендии лишили. Платили как способному. А потом еще... Скандал, глупо! И... Да, но ведь и не медик даже, отчислен. Не помню». Я понимал, как унизительно и бестактно неприлично слушать все это. И не мог уйти. Наконец я сделал шаг от двери и подумал, что ни за что не войду туда. Не стану объясняться. Пусть даже и был этот звонок. Так я думал минуту. Но у меня было дело и шанс, хороший шанс на настоящую работу. А за это я готов был слушать любую глупую болтовню, осознавая, что за моей спиной не только они сплетничают. Но это мне должно быть все равно. И значит, будет. Решительно и быстро, чтобы больше не сомневаться, я постучал. Пока отдавал бумаги и объяснялся, меня осматривали. Затем снова читали мои бумаги. Когда все разрешения были даны, уже по пути к моргу я вспоминал всю мою ту самую историю, снова пытаясь понять, что именно я мог сделать тогда по-другому, что изменить. Осуждающие меня, в общем, были правы. Произошел скандал, и глупо, наверное, было затевать его. Но что я мог поделать? Хоть и добился я лишь своего отчисления и нескольких статей в газетах. «Все дело в том, что я еще на первом году обучения понял, что посвящу себя судебной медицине. Все свободные деньги я тратил на подписку медицинских журналов. А когда их не хватало, то пользовался хитростью, известной всем студентам. В местных кофейнях, которые держали греки и итальянцы, купив хоть чашку кофе не дороже 20 копеек, можно было бесплатно читать многие толстые журналы и любые газеты. Одну чашку – Мы иногда с товарищем заказывали на двоих из экономии. Так мне посчастливилось наткнуться на работу ученого Лебедева «Искусство раскрытия преступлений». Она вышла бесплатным приложением к вестнику полиции. В ней впервые рассматривались вопросы пальцепечатания, дактилоскопии и судебно-полицейской фотографии. С нее я начал свой небольшой архив нужных материалов мечтая поставить их на полке кабинета судебного врача. И однажды приобрёл по почте невероятно дорогое издание «Элементы судебной медицины и хирургии австрийского медика Пленка». Помню, как я ждал эту книгу, с каким чувством открыл её. Мне казалось, так я думаю и сейчас, что и основатель французской школы судебной медицины Лакосань и его соотечественник Бертильон говорили со мной на одном языке. Я думал, как они, а они, как я. Конечно, я и в мыслях не ставил себя с ними вровень, но хотел бы встать с ними рядом, как ученик. И вот план стать одним из врачей Кабинета научно-судебной экспертизы здесь, на юге, пришел мне как-то в голову и уже не оставлял меня ни на день. Само собой, ничего подобного здесь не было. И странно, что именно эта чистолюбивая мечта привела меня к катастрофе. Хотя уже сейчас, глядя на все, я понимаю, что катастрофа – громкое слово. Да и в любом случае, по-настоящему ведь в ней погиб не я. Моей виной было то, что я не сумел вытащить из нее другого. Настойчивости и моих тогдашних знаний не хватило. Как мало было опыта, но как я был самоуверен. Об этом я никак не мог забыть, да и к тому же мне частенько все это напоминали. Это были несвойственные мне философские мысли. И, пожалуй, они были особенно неуместны здесь, у входа в подвал при кафедре судебной медицины. Как оказалось, я уже некоторое время стоял прямо у его обитой металлом двери. Усмехнувшись и отдёрнув себя за это, я стал спускаться вниз. Но настроиться на дело не удавалось. Я волновался всё сильнее. Зачем-то стал вспоминать, Что для проведения исследований мне может понадобиться предписание пристава, которого, конечно, нет. А что мне делать с протоколом исследования? Какой порядковый номер ему дать для отчёта в журнале? Да и есть ли этот журнал вообще, когда во всём городе нет ни бумаги, ни чернил, ни электричества? Чтобы не раскиснуть, я напомнил себе, что автор блестящего судебного вскрытия Каспер работал в Берлине в страшном подвале Столетней Покойницкой. В условиях уж, наверное, похуже моих. Мысленно листая его руководство, я принялся доставать из чемоданчика все необходимое. Монотонные, размеренные действия придавали уверенности. А чемоданчик был как старый друг. «Ничего, мы с тобой на пару справимся», — как бы говорил он, выдавая инструменты. Несколько изогнутых ножниц, иглодержатель, линзы, кусачки люэра небольшие, но удивительно точные весы которое я сделал сам. Несчастный мертвец, телеграфист, лежал передо мной, укрытый до плеч кожаным покрывалом. Улыбка пропала, лицо его было спокойным. Я читал, что Бертельон испытывал отвращение при виде мертвых тел. Я же чувствовал грусть, злость, ныне справедливость насильственной смерти. И последний враг истребится — смерть. Вспомнил я из ветхого, кажется, завета. Мне хотелось понять, что есть смерть. Прекращение функций. Но ведь есть глубокий летаргический сон, беспамятство. Что-то другое уходило из мертвого тела. Будь я истинным верующим, а не сомневающимся медиком, я бы назвал это душой или некой искрой жизни. Мне хотелось поймать того, кто ее погасил. Я тщательно осмотрел место раны на затылке. Хотя сложно было определить, был ли это удар тяжелым предметом или травма в результате падения, я склонялся именно к падению. Об этом говорили повреждения, трещины в области основной кости. При падении нагрузка на череп значительно больше, чем при ударе. Работая в тусклом свете, я старался быть особенно осторожен еще и потому, что недавно прочел статью австрийского хирурга об опыте применения им при операциях кожаных перчаток с крагами. Австриец писал о том, что такие перчатки предохраняют руки врача от антисептиков, которые разъедают кожу. «Я уверен, что они совсем не лишняя защита от инфекций, которых в мертвом теле может быть множество. Никаких перчаток, конечно, у меня не было, и я немного завистливо подумал о том, что хорошо было этому австрийцу рассуждать о них в своей наверняка светлой и отапливаемой операционной. В моем же подвале становилось все холоднее и темнее. Дневной свет давно ушел, а лампы справлялись плохо. Но и подгонять себя я не стал. Что же касалось изуродованной кисти, то пальцы, конечно, отрезали после смерти. Странное оружие. Нож с очень узким лезвием, как скальпель. Прибавив света, я вдруг заметил под ногтями указательного и большого пальцев какие-то частицы, похожие на плотную пыль. Ногти были щегольской длины, отполированы, и частицы под ними просматривались очень хорошо. Крайне осторожно, самым тонким из своих пинцетов я извлек их, и они меня озадачили. Это была вовсе не пыль. Серовато-желтые частицы не были похожи на крошки табака или хлеба. Мне пришлось поменять несколько линз, пока я, наконец, не догадался, что это мельчайшие обрывки бумаги. На ум пришли ленты телеграфных сообщений. Я был почти уверен, что именно такую ленту мертвец сжимал в кулаке. Конечно, отсюда эти обрывки под ногтями. Можно будет взглянуть на снимки полицейского фотографа, но рядом с телом ничего подобного не было, я хорошо это помнил оставалась самая важная часть работы. Но здесь мне пришлось прерваться и выйти на улицу хотя бы ненадолго. В тесном помещении воздух нагрелся, запахи становились невыносимыми. На улице серые ветки акаций, которые весной закрывали дома и улицы белозелёным дымом, а теперь голые с толстыми иглами, выглядевшие почти экзотически, бросали чёткие тени на кирпичные стены. Они сплетались, узкие и широкие, как вены. Вены. Путь яда. Тут я понял, как именно был убит вареник. Расширенные зрачки, спазм лицевых мышц. Скорее всего, это именно отравление. В Демотерия медика Диаскорида подробном атласе лекарственных растений говорилось, например, об аконите, борце который цветет по берегам рек и отравляет одним прикосновением. А Беладонне ее плоды, похожие на блестящие черные сорочие глаза, не так ядовиты, как широкие листья. Этот яд может вызвать и галлюцинации, и бред. Правда, он не оставляет следов на теле. Я возмущался, услышав, как актер декламирует пьесу «Гамлет», где после проникновения яда белины или беладонны тело короля покрывается язвами. Ничего подобного, преувеличение и выдумка. Было бы проще, если бы все яды так выдавали себя, вызывая разрушение тканей. Но увы. Есть растение омежник шафранный из семейства зонтичных, которое ослабляет мышцы губ даже в агонии и может вызвать у жертвы так называемую цардоническую усмешку. Но омежник никогда не рос у нас. Где же его взять? В аптеках такого не найдется. Ботанического сада в городе открыть не получилось. Был один энтузиаст, исследователь полупустынь, член географического общества, который хотел это сделать. Даже землю под сад выделили, на окраине. Журналисты сделали интервью. Но ничего не вышло, а энтузиаст уехал в Батуми, где сад все-таки заложил, а оттуда и вовсе в Китай. Экзотическим растениям, в общем, взяться неоткуда. Все это фантастические бредни. Да и зачем убийца стал бы усложнять себе жизнь, добывая редкое растение в разрываемом армиями городе? Подойдет любое простое средство. Яд и так дьявольски сложно обнаружить. Сколько отравителей остались безнаказанными из-за того, что наука пока не умеет с точностью констатировать отравление? Тот же мышьяк – яд без сильного запаха или вкуса, который легко подмешать в еду а симптомы отравления можно спутать с симптомами болезни желудка. И все-таки я знал об успешных опытах французских и английских криминалистов. Читал все, что мог найти о суде по делу Лафарш и применении теста на определение мышьяка. Внимательно следил за делом Бутурлина в России, когда суд все же сумел доказать, что заражение крови на самом деле было отравлением. Тут я пожалел, что не курю табак. Никотин помог бы сосредоточиться. Шагая по тесной каморке. я думал, думал. Какой яд мог привести к такому спазму мышц лица? Ртуть? Мышьяк? Не те симптомы. Нет, это все же было растение. Но другое. Опиумный мак, а точнее морфин, морфий. Контракция зрачков тоже указывает на отравление именно им. Торопясь проверить свою догадку, я тщательно, с лупой, осмотрел руки мертвеца у локтя и выше. Нашел несколько почти неразличимых желтоватых гематом и мелкие черные точки от проколов медицинской иглы. И в штабе, и среди моих знакомых, особенно врачей, морфинистов было достаточно. Повторяя про себя заповедь Лакасани о том, что нужно уметь сомневаться, Я решил воспользоваться серной кислотой и реакцией Пилагри, чтобы подтвердить отравление морфием. Она подходила для моих истинно спартанских условий. Морфий должен был обнаружить себя красным цветом при растворении пробы в соляной кислоте. Так и вышло. Отравление опиатами можно было также подтвердить, исследовав внутренние органы. Проверив все еще раз, я убедился, что не ошибся. Однако оказалось, что доза морфия была просто огромна. Вареник не выглядел как человек, серьезно зависящий от лекарства. Таких я повидал. Они были худы, истощены. У многих заядлых врачи наблюдали болезни кожи, нарывы, сыпь. Ничего подобного я не обнаружил при осмотре трупа телеграфиста. В углу лежал пакет, обвязанный бечевкой, под которую была подсунута опись «Одежда и вещи вареника». Они имели тот сиротливый вид, который получают вещи, оставшиеся без хозяина и больше никому не нужные. С грустью беря в руки его шинель из толстого сукна, я вспомнил, как он опасался нашей неверной ростовской погоды и резких, невеселых, постоянно дующих ветров из степи. Однако мысли мои тут же повернули на другое. Стоило мне в небольшом, удобном внутреннем кармане найти не только пузырёк из тёмно-жёлтого стекла с притёртой крышкой и этикеткой аптеки, но и обычный 10-кубовый шприц с кожаным уплотнением на поршне. Я проверил порошок из пузырька. Это был морфий. Причём такого чистого вещества я не встречал даже во время университетских занятий в лаборатории. Объяснилось и рана на затылке. Скорее всего, телеграфист потерял сознание от передозировки, и упал. Мне не терпелось побежать к Курнатовскому и рассказать о результатах. Торопясь оформить по всем правилам акт химического исследования органов и наводя порядок, я прикидывал, который уже мог быть час, и тут услышал довольно странный звук. В тишине подвала кто-то, напевая, приближался ко мне. Напевали «Не искушай меня без нужды» из популярного романса, Поющий немного прочистил горло и перешел на бас. Тут я узнал Курнатовского. М, м м обольщение прежних дней». Но как только он спустился на последнюю ступеньку, пение оборвалось. «Егор, здесь тяжело дышать. Вы как первые христиане, буквально в пещере. Из реки пророчества, скажи! Кости сухие, слушайте!» «Оставим на время кости сухие. Пойдемте на воздух». Тем более, что у меня есть для вас новости. На улице, пока он с удовольствием глотал воздух, я коротко рассказал ему о результатах и своих выводах, главным из которых было несомненное отравление морфином. «А пальцы? Что за дикая шутка?» «А пальцы вовсе не шутка, Ян Алексеевич. Убийце надо было телеграмму вытащить. Очень она была ему важна, так что не побрезговал пальцы отрезать. Но ведь зарезать его не захотел» предпочел отравить и попытаться обставить дело как случайность. Но с чего вы взяли, что именно отравлен? Ведь бывает же, ну, превысил дозу. Сейчас обстановка кругом такая, не до спокойствия. Это легко. Хотел привести нервы в порядок. Дозу ему подсунули просто огромную. Видимо, знали, что он морфинист, и значит, есть толерантность к лекарству. В этом случае сложно рассчитать. Даже 2-3 грамма могут и не вызвать токсичной реакции. Он вряд ли злоупотреблял. Симптомов серьезной зависимости я не нашел. Да ведь он и в штабе был на хорошем счету. Да, ответственный, работал быстро, ему доверяли. Мог принять до 10 телеграмм в час, а это внимание требует. Вареник был вполне надежен, но на войне получил контузию, здоровье был не богатырского. Я говорил с его сестрой. Она рассказала, что он жаловался часто на головную боль. Он атаку мертвецов видел. Знаете... Газовая атака немцев? С тех пор и нервы, конечно. Плюс еще, Ян Алексеевич, морфий чистейший. Вы же знаете, покупают с рук, и кокаин бывает с пудрой, мелом, и морфий даже в аптеках не лучшего качества. При этом я нашел в его вещах именно аптечную склянку. Я показал Курнатовскому сигнатуру, привязанную к склянке с названием и номером аптеки. «Разве не странно, что тут нет ни номера рецепта, ни точной дозировки? Может, вызовите аптекаря повесткой? Расспросим его?» «Вы, честное слово, меня в изумление приводите». Курнатовский даже всплеснул руками наподобие торговки на базаре. «Какие повестки по нашему времени? Сами скажите». «Вот я еще на службу хожу. Другого не знаю. А то и думаю, как бы мне жену с детками отправить хотя бы и в Киев». А многие уже и сами додумались, бывает и не знаю, всех ли на местах на службе увижу, хотя держится, конечно. Но вы и впрямь со своей химией ничего не замечаете. Так ведь он с нас начнется, порядок. Вот мы с вами будем продолжать делать, что нужно. И так из действий каждого сложится порядок. Вы свою британскую психологию на русскую землю не сейте, не взойдет. Курнатовский не упускал случая уколоть меня моим, как он называл, поклонам перед всем британским. Действительно, я, хотя и признавал безусловное главенство французов в криминалистике, все же считал профессионалов из Скотланд-Ярда прогрессивнее во всем, что касалось рутинной работы. А после триумфального раскрытия крайне запутанного дела врача-убийцы Криппена авторитет Британии в моих глазах возрос еще больше. «Сами поедем к нему», — он запнулся, споткнувшись, — «Ни одного фонаря ведь по вечерам не горит на улицах, а вы говорите «повестка».» Сопел и возмущался он весь показавшийся мне долгим путь до ворот больницы, пока не прошли прачечную в паровом облаке и приют для душевно больных. Река внизу была не видна, но воздух пах ее сырой водой. В тумане черные причальные тумбы и фонари выделялись неестественно четко. Из арки здания мореходных классов графа Кацебу вышли учащиеся в форменных черных пальто. Негромким эхом повис стук их шагов. Спускаясь мимо городской синагоги по горбатой улочке, сжимаемой кирпичными особняками, мы уже говорили о том, как вареник или его убийца, если я был прав, могли раздобыть наркотик такого качества. В городе было много контрабандного морфия. Власти сейчас вели медико-полицейский надзор недостаточно строго. И контрабандисты везли свой товар через Ригу и Украину. Нисколько не помогал в сдерживании этого и запрет на производство спиртного, введённый в первые послевоенные годы. Мог он взять его у китайцев? О чём вы? У них кроме простого опия ничего нет, и то... Китайцев в городе было немного. Селились они тесно жили мирно, не улицей даже, а просто рядом домов за портовыми складами. На воде ночами мигал огонь баржа, где китайцы стирали белье тех, у кого не хватало денег на прачек. Но чаще всего они ходили по рынку с тюками с торчащей железной линейкой. В тюках была материя на продажу. «А как же, Ян Алексеевич, вы говорили мне, что находили контрабандные лекарства при обыске в игорном доме на Восточной?» Помню, Бойкие молодые люди, которые торговали краденым. Там был кокаин в таблетках. И все. Аптекаря действительно надо расспросить, где он достал порошок. Дайте-ка посмотреть адрес. Рыжие буквы на склянке указали нам аптеку Пинагеля в армянском городе. Было решено ехать туда ранним утром, к самому открытию.